Глава десятая. Интернет-кафе. Прежде чем выходить на улицу, я подошел к Светику, чтобы загримироваться. Я проверила адреса, которые ты мне дал. Поскольку рядом находились посторонние, Светик говорила тихо, так, чтобы слышать ее мог только я один. При этом она точными мазками, уверенно и быстро накладывала косметику на мое побитое лицо. Везде пусто. Ну что же...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 Возможно, кто-то и называет такую погоду мерзкой, а по мне так лучше не бывает. Полное отсутствие раздражающих факторов в виде лазорьевого неба, солнечных бликов и неумолчного птичьего щебета. Только в такую погоду и можно полностью сосредоточиться на работе. Очки я сунул на грудный карман пиджака. Возможно, что и пригодятся. Подправив ребром ладони характерную вмятину на туль и шляпы, я надел ее на голову, надвинул на глаза и, попробовав кобуру под мышкой, направился к выходу. Возле двери я сделал шаг в сторону, пропуская вперед детектива Гамигина. «Господин Каштаков!» — с плохо скрытой обидой в голосе окликнул меня Сергей. «Я не забыл про несостоявшегося филолога»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 Странно только, что ты у Виталика всего неделю, а он уже поручил тебе самостоятельное дело. Прищурившись и чуть наклонив голову к плечу, я вопросительно посмотрел на Сережика. У меня были хорошие рекомендации, ответил Сергей, но потому как он старательно отводил глаза в сторону, я понял, что парень что-то не договаривает.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 Но при этом лицо фантастического существа казалось удивительно знакомым. За круглыми плотными щеками и хитроватым прищуром маленьких глазок без труда угадывался образ городоначальника. Шутка, но по нынешним временам была довольно-таки смелой. Скорее всего, хозяева заведения рассчитывали на то, что никто не осмелится сообщить городоначальнику, что он в образе горгульи сидит над входом одной из московских интернет-кафе.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 Тянулись среды с виртуал-автоматами. Бока автоматов покрывали вмятины от многочисленных ударов, а пластиковое информационное оконце на каждом втором из них было треснуто или вообще отсутствовало. У дальней отхода стены располагалась стойка с рядом высоких вращающихся табуретов возле нее. Лет десять назад интернет-кафе были центрами интеллектуального досуга, продвинутой в направлении тотальной компьютеризации публики.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 Третий сидел неподалеку от входа, развалившись на стуле. Рядом с ним на столе стоял высокий стакан, наполненный каким-то желтоватым пойлом. Этот тип выглядел наиболее экзотичным из всех присутствующих, почему я сразу же и сделал вывод, что он является завсегдатым заведением. Один только костюм его был достоин отдельного описания. Джинсовая жилетка, старая и грязная, со множеством самодельных заклепок и значков, надетая прямо на голое тело.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 Выбрав чип-карту по собственному вкусу, Бармен привычным движением загнал ее в разъем своей контактной присоски. В тот же миг глаза его закатились под веки, а голова судорожно дернулась в направлении левого плеча. Испугавшись, что информатор, на которого я рассчитывал, отдаст концы, не успев ничего рассказать, я вскинул руку, собираясь вырвать чип-карту из разъема на виске Бармена. Но прежде чем я успел сделать это, Гамигин схватил меня за запястье.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 Но разговаривать-то с ним можно будет?» — поинтересовался «Надеюсь», — не очень-то уверенно ответил Гамигин. «Интересно, куда он решил отправиться?» Опершись о стойку, я приподнялся, чтобы взглянуть на маркировку чип-карты, вставленной в разъем контакта и присоски Бармена. Full dead" прочитал я на крошечном ярлычке. В этот момент Бармен открыл глаза и посмотрел куда-то сквозь меня. «Эй!» — я щелкнул пальцами перед его носом.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 «Да парень совсем еще молодой, чуть старше двадцати, постоянно здесь болтается». «Настоящее имя?» «Не знаю. Все его только Щепа и называют». «Может быть, фамилия от слова Щепка?» «Посмотрев на меня, предложил Гамигин. «Да нет», — ответил ему Барвина. «Тоще он, как Щепка, поэтому и Щепа». «Чем он занимается?» «Да вроде как ничем». «Шпана?» «Нет, нет. Просто неприкаянный какой-то». «Придурок, свихнувшийся на виртуалке?»